Глава вторая. Чему уделять внимание? Тот, кто обрел Дава, непременно пребывает в покое. Тот, кто пребывает в покое, не обладает знаниями. Кто понимает ценность неимения знаний, с тем можно говорить о пути правителя. Поэтому и говорится, тот, кто хранит свои желания в себе самом, зовется замкнутым. Того, кто не позволяет страстям внешнего мира проникать вовнутрь, называют запертым. Кто спокоен и отрешен, стоит близко к природе. Он имеет в себе уровень, но не выравнивает. Имеет в себе отвес, но не выправляет. И все в природе пребывают в величайшем покое. Кто в покое и умиротворении, Тот может служить образцом для всей Поднебесной. Самое ценное в теле – это сердце. Самое ценное в сердце – это рассудок. О, рассудок! Сколь глубок, сокровенен и в то же время основателен. Никто не в состоянии его постичь. В конфуцианской книге «Хунфань. Великий план» говорится, Небо тайно распоряжается судьбами людскими. Тайна означает то, через что все проявляется, поэтому и говорится: не покидая двора, постигать поднебесную; не выглядывая в окно, постигать небесный путь. Чем дальше его путь, тем меньше его знания. Поэтому мужи великих познаний склонны к уединению и далеко не ездят. Когда слишком много трудятся ушами и глазами, когда глубоко задумываются, пропадают. Когда исследуют твердое и белое и спорят о не имеющем толщины, то допускают ошибки. То, чего достигают, никуда не выходя, это как раз то, зачем пускаются в путь. То, что обретается недеянием, это как раз то, ради чего прилагают усилия. Но это все равно, что с помощью Ян стремится достичь Ян, с помощью Инь воздействовать на Инь. В Восточном океане есть предел, за которым вода поворачивает и течет обратно. После пика летней жары погода становится прохладной. Поэтому и говорится – Небо не имеет формы, но тьма вещей, благодаря ему, получают завершение. Предельно тонкое не имеет зримого образа, но оно вызывает превращение всего сущего. Великий мудрец ничем специально не занят, но все его чины крайне напрягают свои силы. Все это и называется обучением без наставлений, поучением без речей. Есть способ определить, не безумен ли властитель. Надо взглянуть, соответствуют ли его слова должному. Существуют и средства, чтобы узнать, не помрачился ли рассудок правителя. Нужно посмотреть, получает ли он то, о чем просит. Что же касается самого правителя, то если он недолжное принимает за должное, а недостижимое полагает достижимым, это значит, что его представления о должном и достижимом неверны. Это происходит или из-за него самого, или из-за его подданных. Поэтому тот, кто по-настоящему умеет властвовать, не знакомится с делами. Самый умелый властитель – это тот, кто даже не знает, что происходит. Затем идет тот, кто сам ничем не занимается. Тот, кто имеет представление о том, что происходит, обязательно что-либо доупустит. Да тот, кто делает сам какое-нибудь дело, непременно чего-нибудь недоделает. Если же будут иметь место упущения и недоделки, это непременно поведет к сомнениям среди чинов, а этим-то как раз всегда и пользуется порочное. Положен, строят повозку, ее можно сделать лишь при участии ряда исполнителей. Государство же, как известно, куда сложнее повозки, так что лишь многими умами и умениями может оно поддерживаться. Повозка не собирается из однотипных деталей универсальным способом, и только владеющий дао способен быть тем единственным, которому покорно все существующее. Никий Лусец поднес в дар Сунскому Юньвану головоломку узел. Юньван тогда издал и огласил по всей стране указ с призывом к искусным явиться, чтобы решить головоломку. Но никто не мог ее решить. Никий ученик Эршо попросил, чтобы ему разрешили решить ее, и он действительно отчасти ее распутал. Но вторую часть распутать не сумел. Тогда он сказал, если никто не смог решить ее раньше, и у меня она не решается полностью, она неразрешима, это очевидно. Об этом спросили у того лустца, и он ответил, да, это так, она действительно неразрешима. Но я придумал ее и знал, что она неразрешима. А вот тот человек не создавал ее и все же догадался, что она неразрешима. Значит, он умнее меня. Так что такие, как ученик Эршо, решают тем, что не решают. Вэнь, великий мастер-музыкант из Джи, находил удовольствие в том, что упражнялся целыми днями в игре на гуслях с. И всякий раз он отбивал перед своим Сэ поклон и приговаривал, «Черпаю у вас, учитель, как черпают в беспредельном». Такие, как великий вень, когда охотятся на зверя, поступают как охотник, стреляющий с упреждением, чтобы поразить его наверняка. Поэтому для них раздумья и размышления – это нанесение вреда собственному сердцу. Пользование рассудком – самоубийство. Сознательное употребление в дело своих навыков – гибельно. Пребывание в определенной должности – чревато безумием. Ибо возвышенная душа должна чувствовать себя свободно и беззаботно. Быть не скованной, спонтанной, не проявляющей себя ни в какой внешней деятельности. Ибо высшая мудрость состоит в том, чтобы отказаться от обычного и уйти от банального. Никто не знает, по какому пути она направится, удаляясь от мира и покидая толпу, но при этом сливаясь в гармонии со всем окружающим. Она правит людьми скромно и неприметно, как бы с огорчением, но никто не может воспротивиться ее воле. Такая мудрость интуитивно чувствует фальшь и лицемерие, и потому листецам, краснобаям и мошенникам неоткуда подступиться. Известно, что любому мошеннику и авантюристу нужно, чтобы его выслушали, а тут кто же станет ему потакать. Что есть следование? Это есть следование деяниям властителя. Если же властитель любит сам действовать, то лица, состоящие при должностях, отбрасывают свои обязанности и дожидаются, пока сам правитель займется делом лично. А когда они, следуя указаниям правителя, допускают злоупотребление, то властителю как будто не за что их осуждать. И он, что ни день, оказывается критикуем, а подданные, что не день, расширяют свои права. Когда тот, кто должен оставаться в неподвижности, двигается, а те, кто должен был бы двигаться, пребывают в неподвижности, достоинство обращается в ничтожество, а ничтожество в достоинство. И это результат вышеописанного положения дел. Так и рушится царство, на таких-то враг и нападает си -джун придумал повозку, Сан-Дзе письмо, Хоу-Дзи культурные растения, Гао-Яо – изобрел наказание, Кунь-У – гончарное ремесло, Ся-Гунь городские стены. То, что делали эти шестеро, безусловно, необходимые вещи. Это так, и все же это ничего общего по сложности не имеет с Дао которым должен владеть правитель. Посему и говорится, тому, кто действует по собственной инициативе, можно посочувствовать, тому, кто следует чужим указаниям, можно позавидовать. И лишь тот, в ком воплощено дао правителя, обретает способность видеть предначертания судьбы интуитивно и получает власть над живущими. Всех в Поднебесной заставляет он служить себе, но сам не употребляет усилий. Вот это-то и называется «целостный человек».